17. Спустившись в концертную, я не застал там кончиться, хотя лампа горела. На столе у очага поднос с бутылкой узо, кувшином воды, бокалами и блюдом спелых, из синечерных амфисских маслин. Я плеснул себе узо, разбавил, так что напиток стал мутным и беловатым. Затем с бокалом в руке прошелся вдоль книжных полок. Книги аккуратно расставлены по темам,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 Уордсворт, Мэй Уэст, Сен Симон, гении, преступники, святые, ничтожество, безликая пестрота, как в платной читалке. За клави кордами под окном помещалась низенькая стеклянная горка с античными вещицами, ритон в виде человеческой головы, киликс с черным рисунком, на другом конце краснофигурная амфорка. На крышке стояли еще три предмета: фотография, часы XVIII столетия и табакерка белой финифти.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 Экстаз. Купидон улыбался, часы стояли, и его мужской атрибут коса застыл на восьми. Я открыл невинную белую табакерку. Под крышкой разыгрывалась та же, но только решенная в манере буше сцена, которую некий древний грек изобразил двумя тысячелетиями ранее на Килики. Между двумя этими произведениями кончился, руководствуясь извращенностью или чувством юмора или просто дурным вкусом, я так и не смог решить.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 Если в шкафах вас что-нибудь заинтересовать сильнее, возьмите, прошу вас. Из темного леса у восточной стороны дома донесся странный крик. Вечерами в школе я уже слышал его, и с первого мне чудилось, что это вопли какого-нибудь деревенского придурка. Высокие, с правильными интервалами. Кью, кью, кью, будто пролетный безотешный кондуктор автобуса. Моя подруга кричит, сказал Кончус. Мне было пришла абсурдная, пугающая мысль, что он имеет в виду женщина с перчаткой. Я представил, как она в своих аристократических одеяниях несется по лесу, тщетно призывая кью. Вначале опять закричали, жутко и бессмысленно. Кончес неспеша до считал до пяти, и крик повторился. Не успел он поднять руку, снова до пяти и снова крик. Кто это? Отус-скопс, сплюшка, махенькая, сантиметров двадцать, вот такая.